Пара парней попыталась Маню клеить. Уже тогда ходило это не очень приятное выражение. Но то ли они делали это чрезмерно грубо, для тонкой Машиной души, то ли, побольше узнав о ней депутатка, именная стипендиатка, отруливали, предпочитая, что попроще. А может, и роста Машиного по-прежнему пугались? Попробуй-ка, глаза-то в глаза». Сверху вниз попроще. Алексей Медведев спортом не занимался, но в зал зашел, просидел весь матч, разглядывая Маню и все ее прелести, дождался, когда она выйдет из раздевалки и, улыбаясь, пошел навстречу. Может, он, разузная о Манином институтском величии, и не рискнул бы этого сделать, но он ничего о ней еще не ведал что и облегчило его действия в первые три дня, пока он, словно лось, ходил за ней, рядом с ней и вокруг нее. Иначе говоря, в первые три дня они знакомились друг с другом, болтали, о чем попало, долго гуляли, стояла долгая счастливая осень, а разузнав через три дня о Маше побольше, медведь уже не остановился. Не испугался, просто с радостным удивлением переспросил Маню, и она подтвердила свою особость, правда, скромно отнекиваясь, но ведь факт остался фактом. Несмотря на то, что Алеша был на год моложе Мани, Бауманка сразу признала эту пару. Во-первых, он хоть и на семь сантиметров всего, но был все-таки повыше Марии Николаевны. Во-вторых, сибиряк. А это тоже что-то значит, хотя, по правде говоря, никто так точно и не знает, что именно, но какое-то достоинство в этом есть. Ну, а в-третьих, и, может быть, в главных, любовь двух высокоразмерных молодых людей была, так сказать, на лице. Оба улыбались, едва завидев друг друга, ускоряли шаг, немедля отдалялись от всякого общества, И общество соглашалось с этим неумолимым зовом природы. Леха был добрым и добродушным. Он никогда не злился, посмеиваясь по всякому трудному поводу. Хотя какие такие тяготы у восемнадцатилетних? Деньги кончились. Так останови всякого, кто тебе хоть шапошно знаком, и попроси. Никто не удивится, не возмутится таким простым запросом. «Одолжи чирик» и полезет в карман, да и вытащит искомое, пусть даже предпоследнее, потому что прекрасно знает, что завтра и ему, коли не откажут. Впрочем, Леха был еще и вполне самостоятельным и состоятельным студентом, даже, можно сказать, богатым. Его родители были шахтерскими начальниками. Немало, похоже, зарабатывали и посылали сыну по 500, а то и по 700 рублей, немалые по тем временам деньги, и он их охотно раздавал взаймы, почти всегда сам оставаясь на шишах. Правда, в те благословенные времена это в переводе на нынешний уже язык было надежным вложением, хорошей инвестицией, потому что раздав все до рубля, когда хоть зубы на полку клади. Заемщики благородно и, что еще приятнее, неожиданно начинают возвращать занятое. Получалась как бы этакая вертушка, в которой Леха был главным вкладчиком, спонсором, финансистом, и немало ребят в ней участвовали, а главное, спасались от временного безденежья, И Леха, не придавая ровно никакого значения своим займам, все-таки был по-доброму счастлив всем этим и радовал своей нежадностью Маню. Давно примечено, удача, равно как и ее противоположность, собирается воедино в некие мощные пучки высокой энергии. На третьем курсе Маню вызвали в Портком, И сообщили ей, что грядут, как ей, конечно же, известно, очередные выборы в Верховный Совет СССР. А по Бауманскому избирательному округу Москвы традиционно баллотируется генеральный секретарь ЦК КПСС. Ну так вот, ей, Марии Николаевне, по рекомендации самого ректора от имени студенчества всей страны, надлежит выступить на окружном собрании, где произойдет выдвижение и где будет сам. Мани речь свою не писала. Ей дали ее совершенно готовой, правда, попросили сделать замечания, но их не оказалось. Довелели порепетировать, чтобы не заикаться, Ну и, извинившись и прикрывая дверь, попросили для примера один абзац продекламировать прямо тут, в порткоме. Она продекламировала. Уровень громкости и искренности одобрили. В комнате президиума огромного собрания... Мани снова увидела своего ректора. Он сразу подошел, взял за руку, посмотрел в глаза. Вновь она почувствовала какую-то свободу, какое-то непонятное равенство, которое предлагал этот молодой взгляд старого человека. Это не было просто расположение, сочувствие, ободрение. Академик, именно академик предлагал равенство свое ей, студентке, И их, странное дело, один лишь рост. Высокий рост. Чего же еще? Ректор сказал, что хотя и не видит ее, но следит и знает, что она стала капитаном женской команды по волейболу. «Обязательно как-нибудь вырвусь в спортзал. Я же, помните, говорил вам, сам в молодости играл, и очень даже увлеченно». Он прищурился. Приблизился к ее уху, сказал, понизив голос, «Похоже на политику, скажу вам, подачи, пас, розыгрыш, удар!» и добавил, добродушно хохотнув, «Сегодня ваша подача. Успеха!»